Впереди показалась деревушка. Она была совсем маленькая. На ее зеленой лужайке молодежь и ребятишки играли в крикет. На глаза им попался человек, который сидел у себя в саду. Это был здешний учитель. И над окном его дома висела белая доска с надписью черными буквами «Школа». Человек этот... Бледный, очень скромно одетый и простой с виду. Сидел среди цветов и курил трубку. Заговори с ним, Нелли. Это, наверное, школьный учитель. Мне так неловко. Сразу видно, благородный человек. Не обидит. Простите, сэр. Мы бедные путники. Мы ищем, где бы нам переночевать. Не бесплатно, разумеется Мы заплатим Сколько сможем Да, да, конечно Если бы вы нам посоветовали, сэр Куда обратиться Мы были бы очень благодарны вам Вы, наверное, издалека? Издалека, сэр Ты еще маленькая, чтобы пускаться в такое путешествие Это ваша внучка? Да, сэр Единственное мое утешение Единственная опора в жизни Войдите Вы можете переночевать здесь Благодарим вас, сэр Мы так благодарны Вы так добры к нам Не тратя лишних слов Учитель ввел их в маленькую классную комнату Которая в то же время Служила ему и гостиной, и кухней